29-й год новой эпохи Парифат Терныглиаль Майтабаалиаль, двойной трон корни, стоял здесь уже 40 лет. 40 лет он был сердцем древнего чертога эльфийских королей, и 40 лет на нем восседали короли-близнецы, сыновья Вискарда, Усмирителя, Маавен и Бритун. Бритун и Мавен. Согласно одному из первых их указов, если сегодня ты сказал Мавен и Бритун», то завтра скажи «Бритун и Мавен. Специальные цензоры следили, чтобы даже на словах, даже в мыслях, никто не отдавал ни малейшего предпочтения одному брату перед вторым, ибо короли Тернглиаля были абсолютно равны между собой. И смерть ждала всякого, кто подумает, будто это не так. Маавен и Бретун были похожи, как две капли воды. Холодные, неподвижные лица, платиновые волосы, тонкие губы и серо-стальные глаза. Облаченные в абсолютно одинаковые костюмы, они восседали так прямо, словно проглотили по палке. Стоящий перед ними Сид был совсем юный. 22 года. Для народа подобный возраст еще отрочество. Пусть даже он успел покрыть себя славой на войне с Фаморами, при иных обстоятельствах короли близнецы и не взглянули бы на этого мальчишку. Но Маргантас, из рода Оотов еще и стал победителем мужского турнира. В этом году он оказался лучшим из лучших, первым из первых, и по традиции, заведенной тысячи лет назад, имел право на одну просьбу. Братья-короли удостоили его аудиенции и равнодушно ждали теперь, когда он справится с волнением. Когда исторгнет, наконец, Иисус слова, назовет награду, что желает получить. Эльфы терпеливы. Самые долгоживущие обитатели Баефата. Если не считать драконов и титанов, они никуда не торопятся. Маовен и Бритон прожили на этом свете больше 500 лет. Собирались прожить еще пять раз постолька, и им не жаль было потратить несколько лишних минут. Чего-чего, а времени у эльфа в досталь. Собравшиеся в тронной зале дамы и господа оживленно переговаривались. Перед их глазами все еще стоял финальный поединок, когда молодой Маргантас поверг своим клинком фаворита Эронга Тарминиариса трехкратного победителя турнира и юношу высокой культуры и чистейшего происхождения, носителя самой благородной крови, элиты из элит. Впрочем, Марганто соот в происхождении ему не уступал. Высший эльф, возводящий свой род к древним сидам-гвардейцам, охранителям и вершителям. Его предки состояли в Сидер-Лиаль, были в виде земли короля Истремба и принца Хасталдара королевы Иларии и Совета 8. Как царственно и величественно было его лицо, несмотря на юность. Как красиво и достойно он вел бой. Словно живой вихрь, шел он по ристалищу, и пламенем были его руки, а водой уступили. О, поистину то было зрелище. Достойно услаждать взоры богов, и архивисты сохранили немало умнезерен. Чтобы и далекие потомки могли узнать, каков был Марганта Соот. Отец и мать смотрели на него с гордостью Эльфы взрослеют долго. Эльфы взрослеют медленно. 22 года это еще пора игр, пусть его уже созрело. Пусть мышцы обрели уж достойную крепость разумом 20-летний эльф ребенок, и мало кто из них успевает к этому времени прославить себя хоть чем-нибудь. И теперь этот отрок, наконец, тряхнул волосами и заговорил четко и ясно. «Владыка Бретун и владыка Мавин, я осознаю, что просьба моя будет велика, и что это не то, чего обычно просят победители турнира юных. Но если мне будет отказано, то я не приму никакой иной награды, ибо лишь об одном тревожится мое сердце. «Что же это?» Разомкнул уста король Бритун, которому пришлось по нраву, что его назвали первым. «Ты испытываешь наше терпение, Терсид!» Молвил и король Мавиан, которому не понравилось, что его упомянули вторым. «Мир во всем мире, о владыки!» Коротко наклонил голову Маргантас. «Все, чего я желаю от вас, от богов и от всех живущих на всем свете, это всеобщий мир, отсутствие войн!» Короли-близнецы переглянулись. Они не поверили ушам. Им показалось, что дерзкий юнец либо пьян, либо помешался. «В уме ли ты, неразумный? К богам ты можешь обращать любые просьбы, какие вздумается. Но мы не боги, и не в силах исполнить такой просьбы». «Думаю, что и боги не в силах. Ибо с начала сотворения мира в нем были войны». И никто еще не приблизился к мысли о том... «Я не полностью изложил свою просьбу, о владыки!» Лик короля Бритуна заострился. Скулы стали жесткими. Его рассердило, что дерзкий щенок перепил его, не дал донести до брата и подданных глубокую мысль. «Мир во всем мире недостижим. Я понимаю. Я знаю, насколько невыполнима моя просьба. Но еще я знаю, что точно приблизит нас к этому эталону. Посте всего на несколько шагов. Империя зла должна быть разрушена. В зале воцарилась тишина. Короли на двойном троне корней замерли, и сотни эльфов будто оцепенели. Мавиан и Бритун родились близнецами, и более 500 лет всегда были вместе. Они почти могли слышать мысли друг друга, и сейчас они напряженно размышляли. Как отказать ничтожному отроку, но отказать так, чтобы сохранить достоинство? Потому что никто и никогда, ни один правитель и ни один эльф не имеет права публично или даже в мыслях своих молвить. Мы отказываемся от борьбы с лордом Бельсидором, мы не видим в этом никакого блага. Этот мерзавец создал себе слишком порочный и отвратительный образ. Полторы тысячи лет он бравировал, потировал выпячивал все свои злодеяния. Он совершал их нарочито громко. Любые военные преступления, похищение людей, терроризм, массовые проклятия, нашествие чудовищ — все это совершалось открыто и за пломбом. Бельзидор словно нарочно добивался того, чтобы весь мир ополчился против него. И ему это удалось. Во всем мире у него нет ни друзей, ни хотя бы союзников. Те, кто пытается хотя бы быть нейтральным, становятся изгоями, и это еще полбеды. Сам Бельзидор обращает на них внимание и делает все, чтобы они горько пожалели о своем нейтралитете. Так что отказать Бритун и Маовян не могли, но и соглашаться не собирались ни на минуту, ни на секунду. Потому что точно так же, как и нейтралитет, внимание темного властелина приковывает агрессия. Объявить ему войну означает начать с ним воевать. Никаких других вариантов. Мы выслушали твою просьбу. Наши сердца открылись твоим словам. Но прямо сейчас объявить войну злому лорду невозможно, потому что нас разъедают внутренние проблемы. «Мы совсем недавно закончили войну с фаморами. «К тому же нас разделяет огромное пространство. Между нами материки и океаны». «Но есть же порталы!» — напомнил Маргантас, глядя прямо в глаза королю. Потом другому королю, чтобы тот не оскорбился. «Волшебники Мистерии...» «Волшебники Мистерии задрали тарифы до небес, брат мой!» «Я вновь говорю тебе, что мы должны настоять на передаче нашего портала в наше владение! Мы можем обслуживать его самостоятельно!» Согласен. Терногляль стоял на этом месте задолго до возникновения Мистерии и даже Парифатской Империи. Мои предки видели ледник и повергли Таштарагиса. чего же теперь какие-то фокусники гемот диктуют нам, как жить на нашей же собственной земле? Нужно поставить ультиматум. Потребовать, чтобы на нашей станции работали только наши подданные. Пусть это будут волшебники, но волшебники эльфы. Твои слова мудры, мой брат. Они ласкают мой слух и умягчают сердце. Мы вместе поставим мистерии этот ультиматум. Придворные цветущего двора зашептались куда большим интересом. Империя зла и Бельзидор — предметы далекие и отвлеченные. По большому счету, мало кому интересны. А вот тарифы портальной сети — это окутавшие весь мир магии, Тема животрепещущая. Уж насколько благородные эльфы далеки от торговых дел, насколько брезгуют они презренным златом, однако и им прекрасно понятно, что порталы дают стратегическое преимущество, дают свободу перемещения, дают богатство, дают... Они дают все. За последнюю сотню лет это прекрасно понял весь префат, и Суот в тот день ушел не салонно хлебавши. Братья Элискордиарс пообещали ему что-то, Ничего конкретного, просто какие-то невнятные слова. Не отказали прямо, но всем было понятно, что война с Империей Зла — последнее, что сейчас нужно Терноглиалю, Эльфам и их королям-близнецам, каждого из которых куда сильнее тревожит брат правитель, чем далекий Близидор. Амаргантас, он был очень юн тогда, но уже горел одной только идеей, одной всеохватывающей мыслью. Если бы он родился Титаном, это уж верно стало бы его жребием. Марганта Саот желал гибели Империи Зла и смерти Темного Властелина. В нем он видел величайшую беду Парифата. И был прав, конечно же. Весь Парифат вздохнет свободнее, когда ненавистный Белизидор наконец-то испустит дух. Я просто не могу понять. Вот я просто не могу уложить в голове. Как ты можешь сам это понимать? И не чувствовать никакого неудобства. Даже гордиться. Даже с учетом того, что это твой жеребий. Ты не можешь понять, потому что ты человек. Но жеребий же не отменяет совесть? Ты же не демон? Жеребий — это и есть совесть. И она говорит тебе, что надо убивать стариков, бесчестить женщин и пожирать младенцев? Кто-то же должен это делать. Но при всей юношеской горячности Соот не был безрассуден. Он не надеялся только на свои силы, не пытался стать одиноким героем. Он знал о великом походе принца Лискарда, что вместе с титаном Гальдаром и чародеем Саразеном сразил Бельзидора, уничтожив его артефакт силы. Это было тысячи лет назад. Принц Лискард за это время стал королем Лискардом и спустя еще несколько веков безвременно скончался. А его сыновья сейчас выседают на двойном троне корней. А Бельзидор... Белизидор тоже по-прежнему сидит на троне, словно никто его и не убивал. Хотя после Лискарда это делалось еще многими славными героями. И не с меньшим успехом. Каждый из них надеялся, что именно у него в руках тот самый клинок, что исторгнет дух из Баргаронского счастья. Каждый надеялся, что именно он поставит точку в затянувшейся череде смертей и возрождений. Маргантос не собирался становиться просто еще одним звеном этой длинной цепи. Короли-близнецы забыли о ситском мальчишке в тот же день. В их жизни он был всего лишь мелким эпизодом, одним из множества пунктов повестки дня. На следующий год состоялся новый юношеский турнир, и Маргантос на этот раз в нем даже не участвовал. И новый победитель попросил у что-то тривиальное. И ему это было даровано с улыбкой. Никто не вспоминал о наивном юмце, который год назад лепетал в тронном зале, всякие глупости. Но ни о чем не забыл Маргантос. До того дня он собирался вступить в гвардию, как многие его предки, и Сиды лучше всех народов Тир подходят для этой роли. Бесстрашные и неукротимые, гордые и мужественные, они не знают себе равных с оружием и, однажды избрався без тизю, с нее уже не сходят. Но теперь он изменил свои планы. Рожденный в благородной семье, чистокровный и одаренный всеми талантами, он мог стать кем пожелает и мог не торопиться с выбором. Эльфы могут позволить себе такую роскошь. Многие из них до 100 а то и до 200 лет ведут жизнь, подобную счастливому детству. Не занимаются ничем определенным. Веселятся, играют с друзьями, гуляют по садам и лесам, Они ищут себя, ищут то, чем в самом деле хотят заниматься. Искал себя и Маргантус. Нет, навязчивая идея уже поселилась в его разме, но он пока не знал, что предпринять для осуществления ее в жизни. Наивный юноша возлагал свои надежды на старинную традицию Тирноглиаля, на право победителя юношеского турнира попросить владыку о чем угодно и получить это, если просьба не слишком дерзка. Но это было слишком просто. В реальном мире так не бывает. Тогда Амаргантас обратился к опыту прошлого. Он изучил историю жизни принца и историю восстаний в период Тысячелетия Мрака и историю начала Приватского Ордена. Прочел саги о сбирании войск Айадернуса и биографию Биара, смогущего. Он зарылся в летописи. Он простудировал все, что происходило с эльфами с тех пор, как они пересекли кромку. С тех пор, как явились в этот мир из... Летописи молчат о том, откуда они явились, но неважно. Это случилось в эпоху легенд. Но первые лет 500 не попали в хроники и покрытым мраком те события. Когда Маргантасу исполнилось 27, он перешел от теории к практике. По меркам эльфов он все еще считался чуть ли не подростком. Но это уже не тот возраст, когда ничто из сказанного не воспринимается всерьез. Марганта стал выступать на публичных полянах, где говорил, что любой строй, непременным условием собственного блага, делающий несчастье других, является безусловным злом и должен быть повержен. Говорил, что сила и власть не должны растрачиваться на террор и распре что рука сильного должна не пить слабого, а помочь ему подняться из пыли, не держать оружие, но сжимать китмень, растить леса, а не рубить их. И к нему прислушивались. Возможно, со временем у него появились посторонники. Но Маргантусу не повезло. Вскоре после того, как он начал свои проповеди, короли-близнецы Тернаглиаля окончательно рассорились. Никто не знает, что случилось в один ужасный день в их совместных чертогах. Знают лишь, что король Бритун выбежал окровавленным и созвал верных себе и обвинил короля Маабена попытке убийства. Так началось то, что потом назвали «Войной братьев». Так началось то, что расколола Тернопляль и на долгие четверть века вергла в пучину гражданской войны. Конечно, никому уже не было дела до молодого Сида и его речей. Всем стало наплевать на далекую империю зла и лорда Берзидора. Террор и раздор были прямо тут. И устроили их, сами эльфы. Всем было не до Маргантаса. Зато Маргантасу было дело до всего. Первые три года он активно участвовал в этих бурных событиях, сражаясь на стороне короля Маавена, потому что его сторону занял клан Уотов, в том числе отец и мать Маргантаса. Однако душой Маргантас не лежал ни к одному из братьев Лискардиарс. Кажется, что король Бритун здесь пострадавшая сторона, поскольку именно на него напали, именно его пытались убить. Однако король Моавен превозгласил, что это была провокация, что Бритун сам себя изрезал и обвинил брата. В пользу его слов говорило то, что Бритун отказался предъявить свои раны, отказался совершить аурическое сравнение их с коронным клинком Маавена. Однако у Моавиана не было свидетелей, способных подтвердить, что подобного не происходило, что во время нападения он находился в ином месте. Дело осложнялось еще и тем, что не нашлось суда, способного разрешить этот спор. Терноглиаль абсолютная монархия, и короли-близнецы были абсолютными его владыками. Слово каждого из них не могло быть оспорено и подвергнуто сомнениям. И потому началась Ресня. Маргантас участвовал в ней первые три года. Потом в войне погиб его отец, а за ним и мать. Клан Оотов попал в шестерни, его затянуло в самую гущу братоубийственной мясорубки. И Маргантес тоже в какой-то момент лишь чудом спасся. Тогда он бежал. Он покинул Терногляль в числе многих других. И именно в те годы хлынула настоящая миграционная волна. Эльфы разбегались по всему миру, спасаясь от охватившей Родину бойни. Этому немало поспособствовали порталы мистерии. Они сделали путешествия удивительно легкими и быстрыми, позволили перемещаться на самые далекие континенты. Что до Маргантеса, то он именно в мистерию и отправился, в страну волшебников, которая как раз переживала свой расцвет. После того, как ее жители возродили и захватили в свои руки порталы Прифотской Империи, на них обрушилось сказочное богатство, а могущество стало каким-то невообразимым. Конечно, многие пытались поднять волшебников под себя. Древние каменные руины, до того никому не нужны, внезапно обрели колоссальное стратегическое значение — и многим казалось, что не очень-то справедливо будет владеть ими лишь горсточки людей, жителям одного небольшого острова. Порталы были ключом к Парифату, и этим ключом владела одна страна. И владеет по сей день. Однако в одиночку справиться с мистерией не мог никто, а объединиться против нее было невозможно без все тех же порталов. Самая крупная попытка закончилась тем, что волшебники на полгода просто выключили портальную сеть, а все уже привыкли быть частью огромной планеты и иметь доступ к ее далеким уголкам. Когда портальная сеть снова заработала, об антимистерической политике уже никто не заговаривал. И теперь Марканта Свод ступил на землю этого далекого острова. Он решил поискать здесь ту поддержку, которую не нашел в родной стране. Молодой Сит шагал по улицам Валестры, разглядывал возведенные волшебством здания, прохожих в причудливых одеждах и невольно морщился. Ему не нравился запах. В Тирногляле он привык, что вокруг всегда зелень, что воздух свеж и чист. Эльфы очень чистоплотные существа. Грязь вызывает у них отвращение. Здесь же Маргантас впервые оказался где-то за пределами Тернгляля. Но если все города-гемот таковы, то они попросту пятнают собой мир. «Хорошо излагаешь, вижу эльфа». Однако спустя некоторое время Маргантас претерпелся. Оказалось, что привыкнуть можно ко всему, даже к воне людских городов. Если круглосуточно обонять, пусть самый ужасный запах рано или поздно перестаешь его замечать. К сожалению, других успехов у Маргантаса не было. Он провел в Мистерии полгода. Прихваченные из дома деньги неуклонно таяли, а ему по-прежнему никто не хотел помочь. О, волшебники, безусловно, ненавидели Бельзидора. Сама их страна появилась из-за того, что Бельзидор когда-то объявил войну всем чародеям Прифата. И у них не осталось выбора, кроме как собраться в кучу и держать круговую оборону. Но это было тысячи лет назад. И нынешние волшебники ничем не походили на своих героических предков. Они обрюзгли и разжирели. Их волновали только чародейные факусы и деньги, которые с их помощью можно зарабатывать. Их трусость дошла до того, что они прописали в своей конституции вечный и незыблемый нейтралитет. Торжественно поклялись никогда не начинать и не вступать в войны. Если только кто-то не нападет на саму мистерию. Маргантес в конце концов сумел даже получить аудиенцию у высшего органа власти мистерии ученого совета. Он состоял из семи великих волшебников. Президентов семи волшебных университетов. Мистегрэльда, Риксага, Абскурита, Спектуцерна, Спейсикамга, Провокатониса и Адефикароса. И все они были людьми. Все были очень старыми, очень скучными, очень консервативными волшебниками. И у всех фамилии заканчивались на Ли все смотрели на Маргантеса, как на неприятную докуку, жращую над ухом мошку. У людей короткая память. Они традиционно ненавидели Бельзидора, но это была отвлеченная, беззубая ненависть. От темного властелина пострадали не они, а их пращуры, далекие предки. Их не волновало империя зла, пока та не мешала торговать волшебством, а она не мешала». И Маргантас уже собирался уйти из салона хлебавши, когда дверь вдруг распахнулась и на свое место прошествовала президент провокатониса. «Простите, мэтре, я опоздала», — сказала она, расправляя складки строящегося одеяния. «Надеюсь, не пропустила ничего важного». Взгляд Маргантаса приковала словно магнитом. Он провел в Мистерии целых полгода, но ему и в голову не приходило узнать что-нибудь о ее владыках, о семи членах ученого совета. Будучи высшим эльфом, он не интересовался даже их именами, не говоря уж о каких-то деталях биографии. Был уверен, что все они просто старые, плохо пахнущие гемот, у которых нет достоинств, кроме умения хорошо колдовать. Он ошибся. Он никогда в жизни так не ошибался. Оказалось, что президент Провокатониса эльф, причем дева, причем на дева пригожая, а потом Маргантоса как громом ударила, Зарывшись в пыльные летописи, охваченные навязчивой идеей войны с величайшим злом, он совершенно упустил из виду, что среди граждан Мистерии есть эльфы. Их не очень-то много, но они есть. И первая среди них — это прекрасная женщина. Принцесса Терноглиаля Галерия. Впрочем, называть ее принцессой неправомерно. Она внебрачная дочь, ее родила некая куртизанка. Говорят, мать Галерии была божественно красива, но не благородного происхождения. Покойный владыка любил ее, но не мог сделать своей королевой из-за огромной разницы в положении. Однако он проявил милость и взял на воспитание плод этой любви. Малышку Галерию воспитывали во дворце. С ней обращались, как с настоящей принцессой. Но когда ей исполнилось 4 года, король женился по-настоящему на принцессе из далекого северного тира. А когда ей исполнилось шесть, у нее появились два брата, принцы-близнецы Мавен и Бритон. Маргантаса тогда еще не был на свете, но отец, который состоял тогда в королевских телохранителях, рассказывал, что мачеха не взлюбила падчерицу с первой же минуты. Галерия была бастартом, незаконнорожденной, но она была старше своих братьев. А еще она с детских лет была удивительно адрена искусством, и когда ей исполнилось 15, она взошла по трапу, и корабль морских эльфов увез ее на северо-восток, на далекий остров Мистерия. В те времена в Мистерии жили только люди, и волшебству они учили только людей. Но король Лискарт целый год вел переговоры, а принцесса Галерия была несказанно одаренной девочкой. Маргантаса там не было. Он не знал, что заставило волшебников Мистерии сделать исключение. Но они его сделали. Они приняли в обучение первого НИ-человека, Первую девочку из народа. И та оказалась такой способной, что после этого для нелюдей были созданы специальные квоты. Марганта знал обо всем этом. Но это было очень давно. 500 лет мимо. А это много даже для эльфа. Он понятия не имел, где сейчас галерия Лискардерас. Не думал даже о том, жива ли она вообще. А она оказалась жива и даже занимала должность президента Провокатониса. Марганта сразу понял, что это она, что это не может быть никто иной. И нет, конечно, он не влюбился в нее с первого взгляда, как потом пелибарды, А уж она в него тем более. Первая встреча Маргантаса и Галерии не представляла собой ничего особенного. Он просто обрадовался, что в ученом Совете Мистерии есть эльф, который уж верно выслушает его внимательнее, чем морщинистые старики Гемот. Она просто с любопытством взирала на юного Сида, сумевшего добиться аудиенции у высшего правительственного органа. Невзирая на недовольство остальных президентов, Галерия попросила Маргантоса еще раз изложить его дело. И он снова торопливо забормотал, не отрывая взгляда теперь от нее одной, а она внимательно слушала, сцепив руки под подбородком. Белоснежные волосы каскадом не спадали на обнаженные плечи. Шелковистая кожа почти светилась. На изящных запястьях мерцали рунические браслеты. Будучи аристократом древнего рода, Маргантес обучался малому циклу знания, и каждую руну мог назвать именем. Видел на браслетах огонь и воду, ветер и камень, молнию и металл. Очевидно, это не просто украшения, они несут в себя магию. «Ты добр и храбр, юный Терсит», — раздался звенящий голос, когда Маргантес закончил. «Твои стремления благородны, а сила духа высока». «Уверена, мои коллеги присоединятся к моим словам». «Ага», — буркнул президент Эстегральда, глядя на карманные часы. «Однако то, о чем ты просишь, идет вразрез с нашей политикой», — продолжила галерия. «Что, даже она?» «Мы не имеем права вергать народ мистерии в лишения». «Мы не собираемся воевать», — перебил ее президент обскурита «Хватит ходить вокруг да около, бессмертная! Что за безумная просьба? Является какой-то остроухию И здрасте, бросьте все дела, идите воевать с Империей зла! Разве Терногреаль прямо сейчас, не раздираем гражданской войной, может, лучше подумать сначала о себе? Ты считаешь, эльф, что твоим людям мало лишений и смертей?» «Поэтому я пришел просить помощи у вас», — покорно склонил голову Маргантес. вы только его послушайте!» У нас уже достаточно лишений и смертей, поэтому пусть и у мистерии будет немножко. Не об этом я говорил. Мой вам совет. Наведите порядок в своем доме. «Ты пережил смерть», — вдруг заговорил президент Спектуцерма, внимательно глядя на Маргантеса. «Пережил лишение. Я вижу в твоем сердце боль и горечь утраты. Я бы рекомендовал тебе обратиться к психозрителю, очистить разум и сознание, «Привести мысли в порядок?» «А уж после решить, чего ты в самом деле хочешь?» «Может, сейчас вовсе не злой лорд Бельзидор?» «Главная проблема эльфов Терноглиале? Спросил президент Спейсиканга. «Как Терноглиаль вообще смеет просить нас о подобном?» Проворчал президент Риксага. «Что за сумасшествие?» «Это не Терноглиаль!» Поспешила заверить галерея. «Посмотрите на него. Это просто мальчик. Сколько тебе? Тридцать?» 40 лет. Он представляет здесь только самого себя. Я знаю своих братьев. Они бы просили не о том, не так и не сейчас. Честно говоря, они бы вообще не просили. Маргантас вздохнул и расправил плечи. Его охватил стыд, лицо залило краской. Все прошло как-то не так. Все семь президентов смотрели на него участливо, с сочувствием, но не более того. Все семь, включая галерею Лискардерас. Она отнеслась к нему учтивее остальных, но видит всего лишь мальчика, идеалистичного подростка. Она добра к нему, но это снисходительная доброта, граничащая с жалостью. Асид подобного стерпеть не может. На этом аудиенция закончилась, но мистерию Маргантос не покинул. Он пока не решил, куда еще можно отправиться. Более того, в его сердце поселились сомнения. В самом ли деле предмет его тревог настолько уж важен? Если даже президенты волшебных университетов, семь великих мудрецов единодушно говорят, что предпочитают видеть Белизидора живым, лишь бы не ввергать своих подданных в войну. И к психозрителю Маргантес не пошел. Их в мистерии много, этих выпускников спектуцерна. Они в буквальном смысле проникают в головы к душевнобольным и тем, кто просто не в ладах с собой. И по мере сил наводят там порядок. Чинят то, что возможно починить, налаживают то, что возможно наладить. Однако Маргантес не был болен и не испытывал душевного разлада. Напротив, он очень ясно мыслил. Вместо этого он стал делать в мистере то, что несколько лет назад начинал в Тирногляре. Вербовать сторонников. Он объехал весь остров, посетил все семь университетов и прилегающие к ним городки, везде еще тех, кому тоже не сиделось спокойно, кто тоже искал способ сделать мир лучше. Марганта знал, что для этого нужно, видел простой и ясный путь и рассказывал об этом всем, кто соглашался слушать. Так минули еще полгода. А потом наступило то, что жрецы Астучии 40 лет назад назвали «Луной Волка». В черноклеале этот новый севегистский календарь еще не признали, зато в мистерии на него перешли сразу же, хотя именно севегистов тут очень мало, а жречество почти не имеет силы. Восьмой день Луны в астучанском календаре называется «Бумажным», днем «Елигиэста», и когда зодиакальное созвездие «Волк», а в день ознаменован бумагой, в Мистерии начинается ежегодный фестиваль Приара, Главный праздник этой страны и всех волшебников Белого Света. Мистерия начала справлять этот праздник ровно сто лет назад. Ровно сто лет назад, еще до возрождения портальной сети, волшебники возродили другой реликт Парифатской империи. Премию Приара. Ровно сто лет назад она впервые была вручена вновь чародею по фамилии Мазетти. И так они вручали эту премию ежегодно, каждый раз лучшему из лучших, самому искусному в знании тайных искусств. 9 лет подряд, а на 10 фестиваль было решено вручать особую премию Бриара, юбилейную, Бриара в квадрате. Так и пошло, так и повелось. Этот же фестиваль сотый по счету, сотый. И хотя ученый совет изо всех сил держал это в секрете, каждая собака в мистерии знает, что на нем будет влечена премия премий. Юбилейная, юбилейная, бриар высшего сорта, бриар в кубе. Ладно. Этот фестиваль даже длительностью затмит все предыдущие. Обычные длятся 4 дня, юбилейные 7. В этом году празднество будет продолжаться 10 дней. И соберется на него вся мистерия. Явятся волшебники со всех концов света. Прибудут гости из множества держав. Уже прибыли. Для людей, даже волшебников, событие, что случается раз в 100 лет, уникальное событие. Большинство из них второго такого уже не увидят. Поэтому проводили его на широкую ногу, не считаясь с расходами. Валестра превратилась в гигантский цветник, кипела народом и полыхала фейерверками. Повсюду были застолья, везде оркестры и шествия. Разноцветные ленты, аттракционы, лавки с закусками и сладостями, праздничная иллюминация. В эти дни жители Мистерии принаряжались, царили деньгами и от души веселились. А еще спорили и делали ставки. И главным предметом ставок был грядущий волшебник столетия — его имя. У многих были любимчики. Многие точно знали, кто о первой чародине мистерии и готовы были отстаивать свое мнение не только словами. «Это будет о сведении, никто другой!» — слышал Маргантес, проходя по улицам. «Мэттер расведение заслуживает этого больше всех!» А сведений никто в сравнении с ГНЛ Вот он и в самом деле Доносилось в ответ А я бы проголосовал за принцессу эльфов Говорил третий У нее впечатляющие способности А я бы вообще запретил нелюдям участвовать Вспылил четвертый Пусть будут благодарны, что им разрешают здесь учиться и работать Дают должности и даже разрешают возглавлять университеты Еще и премии Бриара Право же это уж чересчур Когда им позволили учиться, все говорили. Но если им дадут еще и работать, это уже перебор. Когда им позволили работать, все говорили. Но хотя бы они не должны преподавать. Когда им позволили преподавать, все говорили. Но хотя бы их нельзя допускать в ученый совет. И каждый, каждый раз говорили, что если это все-таки случится, мистерия пойдет. Среди них уже полно обладателей премии Бриар Ну, получит эту премию столетия тролль или эльфийка. Вы думаете, Бриар был бы против? Разумеется. Ты... ты что? У тебя какие оценки по истории были? Бриар всю планету объединил. Абсолютный интернационал. Все виды были в одной империи. Магом мог быть каждый. С даром. Бриар был человеком. Ну, был. И что? И все. Ты такой тупой. Я просто буду пить. Тогда мне будет менее невыносима твоя тупость. Тебя как будто превратили в лягушонка, а потом превратили обратно. Всего, кроме головного мозга. морган стоящий чуть в стороне, смотрел на смеющихся студентов. Делал вид, что не слушает, но внутренне невольно развеселился. Ему тоже стало интересно, кто получит эту премию премии. Но они бессмертная лискардерас, конечно же. Вряд ли эти гемот позволят кому-то из народа получить столь знаковую награду. Они слишком завидуют вечно живущим эльфам. Тот огонек волшебства, что мистерия сумела раздуть из остывающих углей... Ах, они очень долго отказывались им делиться хоть с кем-то. Пытались оставить его только для себя. А когда все-таки скрипя сердце допустили к своим знаниям других, то случилось именно то, чего они так боялись. Остальные народы оказались несоизмеримо талантливее. Те же эльфы в огне Апофеоза пострадали гораздо сильнее. Люди потеряли едва ли не треть популяции, но у эльфов дар встречается гораздо чаще, и у них погибли 9 из 10. Выжили в основном дети и подростки, что еще не успели познать волшебство, а также те немногие, что оказались немогущими или избрали для себя иную стезю. Именно эльфы утратили тогда больше всех. Значительная часть их культуры оказалась просто стерта. Детей народа часто воспитывали люди или полуэльфы. И это еще те, кому повезло. К тому же в те времена они были сильно размазаны по миру. И многих постигла судьба одиночек или гонимых нелюдей. Эльфам даже тут не повезло. Потому что колдовство в смутную эпоху возненавидели. А эльфы с ним часто ассоциировались. В итоге они сохранились только пятнышками. В тех землях, что были чисто эльфийскими провинциями. И в первую очередь Тернаглиале и Северном Тире. В имперские времена они пользовались высокой автономией. И в смутную эпоху это стало спасением. Об этом Марганта задумался стоя на трибунах в задних рядах. Ему все же хотелось узнать, кого Мистерия назовет волшебником столетия. Освидение или Геонеллия. Уж точно не бессмертную Лискардерас. Особенно после того, как Терногляль сумел выбить самоуправление для своей портальной станции. Заставил Мистерию поступиться крохой своего всевластия. Все три основных фаворита состоят в ученом совете. Драман Освидени возглавляет Спектуцерн. Майна Генелли – обскурит. Галерия Лискардерас – провокатонис. Президенты университетов уже избрали лауреата премии года. Уже объявили лауреата премии десятилетия, и теперь осталось назвать того, кого они считают лучшим из лучших, волшебником над волшебниками, самым достойным гражданином мистерии и прочее, прочее, прочее. Конечно, это будет человек. Годовые премии и даже десятилетние еще могут изредка вручаться не людям, но эту столетнюю, совершенно особую, да еще и самую первую, «Галерия Лискардерас!» раздался сиплый старческий голос. Эльфийская дева прижала ладони коту в совершенно человеческом жесте. Она медленно поднялась, не веря своим ушам, растерянно оглядываясь, а шестеро ее коллег негромко хлопали и кивали. «Поздравляем, бессмертная!» ворчиво сказал Геннегин. «Но вы уж нас не подведите!» «Это большая честь! Высокая честь!» Важно произнес освидение. На вас теперь смотрит вся мистерия. Они явно не были утехлены, члены ученого совета. А вот Марганто Соот, он был изумлен. Он был шарашен. Он смотрел на счастливую, раскланившуюся галерею, на бурно аплодирующую арену и не верил своим глазам. Это было что-то небывалое. Невозможное. Сам Маргантес никогда бы не вручил никакой премии ни одному гемот. Человеку. Просто потому, что это не эльф. Ни из ненависти, ни из каких-то личных соображений. Но всем же очевидно, что эльфы во всех отношениях превосходят прочие народы. Многие из сидов, собратьев Маргантаса, утверждают, что точно так же и высшие эльфы превосходят всех прочих эльфов, но с этим Маргантос согласен уже не был. Он всегда отличался широтой взглядов. Он признавал, что осиды физически совершеннее светлых или лесных эльфов. Зато светлые способны в искусстве. А лесные настолько близки к природе, что их иногда путают с нимфами. Так или иначе, его несказанно удивило произошедшее. Видимо, он был несправедлив к людям. Они вполне объективны. Они тоже понимают, что эльфы во всех отношениях превосходят прочие народы и, безусловно, в первую очередь заслуживают все премии. Хорошо, что они это понимают. Возможно, с ними все-таки можно иметь дело. Галерия Лискардерас сегодня купалась в поздравлениях. Это был ее праздник. Бриара года вручили на четвертый день фестиваля. Бриара десятилетия на седьмой. Поскольку, если бы все это сделали единобременно, Мэтры Инквивари и Баас остались бы в тени. Но сегодня десятый день фестиваля. И сегодня ее праздник. Вся мистерия ее чествует. Вся мистерия ее поздравляет. Вся мистерия... Галерия вспомнила о том, что творится сейчас в родном терноглиале о ненавидящих ее и друг друга братьях, и ей взгрустнулось. Банкет был потрясающий. Столы ломились от еды и напитков. Здесь был представлен весь цвет волшебства и множество гостей из-за рубежа. Но в какой-то момент галерея устала от с спичей. Она окутала себя туманом и незаметно ускользнула на балкон. Одну из множества опоясывающих зал — лоджий. Вдохнув ночной воздух, эльфийская дева обогнула колонну и сошла вниз. Сам ветер стал ее ступенями. Незримые элементали заклубились под ногами, борясь за право подставить волшебницу в спину. В раскинувшемся у банкетного чертога саду тоже гуляли люди и нелюди. Размышляли о чем-то, одиночки и миловались парочки. Но здесь все же народу было поменьше. Галерия вошла в мраморную беседку, достала из-за пазухи золотой медальон и аж закусила губу от удовольствия. Все-таки ей до последнего не верилось. «Поздравляю, владычица!» — раздался негромкий голос. «Благодарю!» — машинально ответила волшебница. «Но я не владычица!» Из ночной мглы выступил стройный силуэт. Галерия узнала его. Тот молодой сит, что так умилил ее полгода назад. Наивный юноша, преисполненный детского благородства, жаждущий совершить подвиг. Она тоже была такой когда-то, но ее жизнь давно обтесала. Ты все еще в мистерии, бессмертный Оот. Я полагала, ты вернулся домой. Мне нечего там делать, владычица. Мое сердце не лежит ни к одному из ваших братьев. Я не желаю за них сражаться, а ничего иного я делать не умею. Ты из потомственных гвардейцев? Да, кажется, я припоминаю одного Оота, что был подле отца, когда я была ребенком. Не твой ли то был отец? Совершенно верно. Владычица. Я не владычица. Я почту за честь, если вы станете ею для меня. Вытянул из ножен меч Маргантас. Ш что происходит? Сид опустился на одну колено, склонил голову и протянул меч галереи. Большую часть жизни та провела в мистерии. Терногляль покинула 15-летней девочкой и потом возвращалась туда только наездами погостить. Но она знала обучи своего народа. Клан старых традиций. Дух эльфийского рыцарства. Не знала, что в Терноглиале он еще жив. Маргантос продолжал стоять коленопреклоненным, словно мраморная статуя. Галерия должна была либо принять его меч и обрести совершенно ненужного ей рыцаря, либо окатить его холодным презрением и удалиться, навсегда оставив в душе юноши рану. Эльфы крайне консервативный народ. Прямое следствие их долголетия. Поколения сменяются редко. Обычаи и традиции живут тысячелетиями. Это люди могут до неузнаваемости измениться за один жалкий век, а среди эльфов все еще есть те, кто родился в Прифатской империи. Да, их считаны единицы, но они есть. Но этот обычай, он идет из совсем уж старых времен. Из ранней эпохи волшебства. Когда высшие эльфы были царствующими жрецами а их Витизи посвящали мечи своим владычицам и клялись в вечной верности. Обещали служить и защищать. Благородный обычай и красивый, но давно не воплощавшийся в реальности. Однако неотмененный, не забытый. Немало эльфийских девочек, читая саги о королях и рыцарях седой старины, мечтают о том, что такой вот юноша с горящим взором преподнесет им свой меч, а они взамен одарят его улыбкой и ничем более. Галерия выждала положенный срок. Она не должна была сразу соглашаться. Это было бы неучтиво. Волшебница дала Маргантасу совершить свое стояние. Позволила как следует прочувствовать хлад мраморного пола. И лишь выдержав его как следует, она коснулась рукояти меча и молвила ритуальную фразу. «Поднимись и служи мне, бессмертный, ибо я принимаю твое оружие, и отныне...» Оно принадлежит мне, а ты используй его так, как будет мне угодно. Ночь была еще молода. Валестра спешила праздновать этот последний день грандиозного фестиваля. Небо пылало от фейерверков, а главная в украине сидела в укромной беседке и слушала сбивчивый рассказ своего нового рыцаря. Все-таки что такого тебе сделал лорд Бельзидор? любопытством спросила она, когда Маргантес закончил. «Почему ты так ненавидишь Империю зла?» «Я вовсе не ненавижу ее, владычица. Я никогда не встречал темного властелина, и он ничем не обидел меня лично. Никто из моих предков, родни, друзей или знакомых не пострадал от его рук ни прямо, ни косвенно». «Тогда в чем же дело?» «Я воин, владычица. Меня с детства учили сражаться». И умею я только сражаться. Но еще меня учили, что мой меч должен служить благородному делу. А есть ли дело благородней борьбы за мир? И есть ли в мире враг страшнее, чем тот, кто сам себя зовет темным властелином? Я долго думал на этот счет, Владычица, и понял, что не удовлетворюсь малыми целями, что не смогу жить, просто служа интересам мирских господ. Я должен сделать этот мир лучше. Но я воин. И улучшить его я могу лишь одним способом. Избрав для своего меча правильную цель. Галерия взглянула в ясные глаза Маргантаса Он не кривил душой. Перед ней сидел абсолютно идейный, чистосердечный юноша. И не было проще и прямей его мотивов, его стремлений. Он желал нести добро и не низвергать зло. Но он умел только сражаться, а потому сосредоточился на второй части. Но чего же ты тогда оставил Терноглиаль? Отчего не участвуешь в войне братьев? На чьей стороне, владычица? Я участвовал в ней три года, пока жив был отец. Он поддерживал короля Моавина. Но потом мой отец погиб. А мне было слишком тяжело участвовать в войне народа против народа. «Там нет правых и неправых. Там братоубийство, междоусобицы и частные интересы отдельных кланов». Галерия вспомнила своих братьев. Они всегда делали вид, что старшей сестры не существует. За все проведенные в Мистерии годы она не получила от них ни одного письма. Даже писем вежливости. У эльфов принято ежегодно отправлять такие всем родственникам. Даже нелюбимым. Но Моавен и Бритун — Просто не считали ее родственницей. Никогда не упускали случая напомнить, что законных детей у короля Лискарда только двое. Галерия была на похоронах отца и коронации братьев, но ее встретили не ласково. После того, как она стала великой волшебницей, братья стали видеть в ней угрозу. В какой-то момент ей даже намекнули, что Тернглиаль больше не ее дом. Лучше бы ей оставаться в мистерии и искать счастье там. А Галерия тоже не была невинным ягненком. Она еще тогда предрекла братьям, что два короля — это вдвое больше, чем нужно, и рано или поздно в тернокляле наступят темные времена. Ей не нужно вмешиваться в ход событий. Достаточно просто подождать, пока Мавен и Бритун сами начнут смуту. Их хватило на 46 лет. Потом... Галерия иногда размышляла, с чего все началось быть. Может, слуга положил одному из королей лишнюю ложку сахара в чай? «Каково это? Так долго жить в отрыве от народа? Стало ли общество гемот более выносимым и привычным? Они не фоморы. Мне достает терпения, чтобы грубые повадки смертных мне не докучали. Они ведь не со зла, просто следуют своей природе. Я все еще не до конца привык к запаху. Это дело времени. Мне тоже первые годы было непросто». Но Хасок и Симы еще хуже. Гемот хотя бы стараются. Иные из народа даже вступают с ними в связь. Я... я видел на улицах полуэльфов. Это... я не понимаю. Каким должно быть моральное падение, чтобы обречь на такую судьбу собственных детей? Этого я тоже не понимаю. С магией или нет, полуэльфы живут лишь чуть дольше, чем гемот. И они, конечно, имеют некоторые черты народа. Но от того эти создания еще более достойны жалости. Я видел. Это просто люди с острыми ушами. Они как карикатурные тир, такие, какими нас хотели бы видеть, гимот Хасок и Свертель. Эльфы, что порождают подобное, ужасно распутные и достойны не только порицания. Начиная со следующего дня, Маргантас Оот получил при галерии официальную должность. Он не был гражданином Мистерии, а его навыки искусства были скромны, так что зачислить его в штат Провокатониса было невозможно. Однако в Мистерии к этому времени уже сформировалась гильдия магохранителей. Элитных воинов, защищавших чародеев, не способных защитить себя самостоятельно. Чтобы в ней состоять, не требовалось быть гражданином. А ходатайство члена ученого совета хватило, чтобы Маргантеса приняли без испытаний. Галереи не требовал хранитель Она могла защитить себя сама. Но, приняв меч Маргантеса, она приняла и обязанности Союза Ирена. И теперь молодой сид повсюду ее сопровождал. Присутствовал на заседаниях ученого совета, на визитах наземных гостей, не оставлял ее и в собственных поездках в иные края. И так продолжалось 10 лет. Счастливые и спокойные 10 лет. Маргантасу незаметно исполнилось 40, а 40-летний эльф — это все еще юноша, ну уже точно не ребенок. С собой он был хорош, и в мистерии на него засматривались как чистокровные эльфийские девы, так и самки гимот. От внимания последних Маргантаса перетергивала, но он всегда оставался учтив и галантен, потому что понимал, Несчастные не виноваты в том, кем родились. Интересно, как бы Маргантас отреагировал на эльфа? Может, попытался бы убить? Ни в коем случае. Убить кого-то, признать, что он существует. Эльф ни за что не признает даже теоретической возможности существования эльфа Маргантас еще не осознавал этого, но у его сердца уже была владычица. За десять лет службы он постоянно видел прекрасную галерию. Каждый день слышал ее голос. То и дело вел с ней беседы. Часто разделял трапезу. Ее смех и ласковые взгляды наполняли жизнь молодого Сида. И он почти забыл о том, что за подвиг жило совершить прежде. Спасение мира от темного властелина отошло на второй план. Все чаще Маргантес Оот грезил о счастье личном и приземленном. Он незаметно для себя повзрослел, стал более зрелым и рассудительным. ней Терноглиаля, среди стремительно живущих гемот, он как будто и сам стал жить быстрее. Научился ценить каждый год, каждый день. Университет Провокатонис стоит на востоке Мистерии, среди холмов, что спускаются от гор к морскому берегу. Прилегающий к нему городок Халидив гораздо меньше Валестра. Но он полон жизни, поскольку именно жизнь даруют те, кто здесь учится. Все шесть факультетов – элементальный, объектальный, тульпический, фамильярный, связующий и общение – завязаны на духах и эфире, на одушевлении неодушевленного. Во многом это близко к традиционной эльфийской магии, и неудивительно, что именно эльф этот университет возглавлял. То есть ни некромантов, ни призывателей в Провокатонисе тогда не было? Они тогда входили в Обскурит. Ах, замечательный был университет этот ваш Обскурит. Некромантия, демонология, проклятие, вальтование. Все самое сомнительное. Столько замечательных кадров не поставляли. Да. Потому их в конце концов и расформировали. Раскидали по Мистогральду, Риксагу и Провокатонису. Словно кусочек Тирноглиаля, Провокатонис и Лидив цвели всеми красками. Земля и воздух говорили с их обитателями. Повсюду были добрые духи. Маргантас все сильнее привыкал к мирной жизни. В Тирноглиале он ее почти не видел. 20-летним ребенком он попал на войну с фаморами, Два года сражался с этими одноглазыми великанами, вечными врагами Тирсид и других эльфов. А всего через пять лет Терноглиаль запылал в другой войне, гражданской, и пылает в ней по сей день. Короли Маовян и Бритун разрывают страну на части, и тысячи эльфов гибнут ради их общего желания не свергнуть брата. А здесь? Здесь царило спокойствие и пели птицы. Маргантес впервые начал подумывать, что вечный принципиальный нейтралитет мистерии мог быть вызван вовсе и не трусостью. В 48 году по новой остычанской хронологии состоялся очередной фестиваль Бриара. Не такой уникальный и грандиозный, как в 38 но все-таки удлиненный, смедневный. Волшебником года в этот раз назвали Гемот, человека из старой мистерийской семьи. Но волшебником десятилетия стал Хасок, крохотный лесной тролль Данду. С галереей они оказались добрыми приятелями, хотя жил Данду не в Мистерии, а где-то в джунглях на каком-то далеком континенте. «Поздравляю с заслуженной наградой, мэтр. склонилась перед ним преверанси владычица Маргантаса. «Жаль, что вы не нашли времени посетить Мистерию 10 лет назад. Честное слово, я получила Бриара Столетия лишь потому, что никто не знал, где вас искать. Пустая. И что вы вообще». ерундовая чепуха». И больше камня. меня заслужил эту блестяшку. Я тоже и не помню, когда в последний раз колдовал. Да и молодой я рядом с тобой. Совсем зеленый юнец. Он был младше галерии Лискардырас на 200 лет. Этот лопоухий старец. Дочери короля Лискарда в этом году исполнилось 540, а Данду — 341. И однако выглядел он куда старше, потому что эльфы живут тысячелетиями, а и даже стареют незаметно, до последнего своего часа, выглядя моложавыми. Тролли же долговечный мимолетных гимот всего лишь втрое. Для них возраст Данду — глубокая древность. Конечно, он волшебник, а они умеют продлевать жизнь, но все-таки смертные есть смертные. Последнюю ночь фестиваля Галерия и Маргантес провели в той самой беседке, что была свидетелем принесенной клятвы. Они пили ИТЛ, любовались звездами и вели неторопливые беседы на Эльдуальяне — мелодичном языке истинных тир. Галерия не доставала этого до появления Маргантеса. В мистерии хватает эльфов, особенно с тех пор, как восстановили сеть порталов. Но это по большей части эльфы они скорожденные. Те, кому не нашлось места дома, и они отправились учиться к гиммат. Те, что живут среди смертных, поскольку даже на последних из эльфов смертные смотрят, как на высших существ. Однако галерии они не были ровней. Многие из них даже не истерны Терноплеалия. Они родились во второразрядных эльфийских королевствах или вовсе человеческих. Эти зачастую не знают настоящей культуры. Они гемот во всем, кроме телесности. Она и сама давно уже ловила себя на том, что говорит как человек и думает как человек. Ей было всего 15, когда она покинула Терноглиарь. Она жила среди людей и не собиралась покидать мистерию. Но отчаянно хваталась за все, что помогало сохранить культурную принадлежность. Помогало помнить, что она из Тир-Эль, светлых эльфов. Маргантас-От стал надежнейшим из якорей. Галерия не нуждалась в телохранителе, но нуждалась в собеседнике. Нуждалась в друге. Высокородный Тирсит из древнего клана, воспитанный в классических традициях, и с душой чище свежевыпавшего снега, Марганта стал для галерии живым терноглиалем. Их взгляды все чаще встречались, и не на звезды предпочитали смотреть два эльфа, а друг другу в глаза. Именно той ночью они перестали быть друг для друга просто волшебницей и магохранителем Перестали быть просто эльфийской владычицей и ее верным рыцарем. Но что за слова были там сказаны и что после этого случилось, осталось неизвестным, поскольку свидетелей не нашлось, а сами эльфы крайне скрытны во всем, что касается любовных дел. Точно известно лишь, что вскоре после этого Марганта Саот и Галерия Лискардерас заключили тайный брак. Не по севегистским обрядам, которых придерживаются в том числе и кто-то танцы, поскольку им просто все равно. По классическим традициям Терногляля с его дюжиной разных видов прака, никто не разбирается до конца в их оттенках, кроме самих эльфов. Этот их шовинизм, даже относительно других эльфов, вот знавал я одну эльфийку. Знаешь, то, что ты знавал какую-то эльфийку, уже делает ее в глазах эльфов Терногляля сглеменной. Слово «знавал» употребляется не только в предосудительном смысле. «А что, ты имеешь в виду что-то другое?» «Нет, но... ладно, неважно. Можно подумать, ты не знавал, эльфиик». «А как же, знавал. Вот сейчас как раз про это и будет». За 10 счастливых лет в Мистерии, а потом 4 еще более счастливых кода в браке с прекрасной волшебницей Маргантас, Оот практически выбросил из головы свои детские мечтания о борьбе со злом и победе над темным бустелином. У него все было хорошо, он с оптимизмом глядел в будущее и не мог дождаться плодородного года своей тайной жены. Эльфы, как мы помним, способны к деторождению лишь раз в столетие. Однако вызывавшая у него такие горячие чувства империя зла никуда не исчезла, и кровожадный лорд Бельзидор тоже никуда не исчез. Он по-прежнему сеял по всему миру ужасы, строил козни всем добрым существам и не мог спокойно уснуть, не сотворив какого-нибудь отвратительного злодеяния. Его приспешники не знали раздыха в своем мерзком труде, прихвост неверно служили кошмарному господину, а легиону Страха то и дело вторгались в какую-нибудь беззащитную страну. Гробяж, насилие, пожары, мор, чудовище, колдовские проклятия. <свык> Все было инструментами в руках Темного Властелина. «А воистину безумен был лорд Бельзидар. Ничто не радовало его, кроме чужих страданий, и торжествующе хохотал он в своей цитадели зла, когда вновь разорял какое-нибудь село или сжигал пастбище глупых крестьян. Только крики ужаса и боли приносили радость в его черное от злавы сердце. Знаешь, когда ты так яростно обличаешь самого себя, я начинаю думать, что ты и правда блёванный псих. И ты абсолютно прав, дегатив! Так продолжим. Да, темный властелин прифата был беспредельно зол и ненавидел весь мир. И в 52 году, новой эпохи, эпохе, он подумал, что пора бы вновь заняться волшебниками мистерии. С тех пор, как эти ублогие колдунишки сбежались на свой островок, Бельзидор их не тревожил. В те времена они истошно блеяли и сжались в кучку, боясь, что он достанет их и там. Но темный властелин решил, что это недостойно его внимания. Однако с тех пор минуло тысяча лет. Овцы накопили жирок, обросли шерстью, утратили страх перед волком, но остались овцами, и Бельзидор решил им это напомнить. Он мог сделать взамнившее себе мистерии что угодно. Весь мир был в его железном кулаке. Мог обрушить на нее свои несмятные легионы. Мог исторгнуть из пучины стаю кракенов. Мог задушить в тучах черного дыма. Мог повернуть ось Парифата и утопить их ничтожный остров. Не мог. Мог. Но это всего лишь убило бы глупых волшебников и еще кучи народа. Собственно, почти всех. А Бельзидор, напомню желал преподать им урок научить страху и смирению и потом он решил начать с малого но знакового жеста похитить и взять в заложники кого-то из лидеров мистерии и из членов ученого совета в те времена в этом правительственном органе состояли не 36 волшебников как сейчас а всего-навсего 7 только резиденты университетов причем шестеро из них были мужчинами маразматическими морщинистыми стариками но седьмая – прекрасная эльфийская принцесса. Да, выбор оказался несложен. Все надо было сделать с помпой, с опломбом. Бельзидур надел свой лучший плащ и начистил сапоги, чтобы пятна крови от раздавленных жертв выглядели более фактурно. Взошел по крылу Растейрока, своего личного дракона, черного, между прочим, Величайшего дракона-прифлата после четверки царствующих, не служащих никому, кроме самих себя. Когда драконий эскадрилья появилась над Валестерой, волшебники закудахтали, как коры. Они создали силовый купол, чтобы Бельзидор не прорвался. Но Бельзидор прорвался. Тогда они создали другой, поменьше, но Белизидор прорвался и через него. Взрывы чистой магии и волшебные снаряды убойной мощи не оставили на его доспехах даже пятнышек. Темный Василин тщательно подгадал время. В тот день ученый совет проводил очередное заседание. Они сидели в семером в том дворце, который был у них до гексагона. Он носил какое-то название, но оно не имеет значения, потому что Белизидор разнесет эту халупу через 3, 2, 1... Волшебники – недлительный народ. Пока волшебник кряхтя встает и просит волшебного слугу налить чаю, пока волшебник размеренно жует оладью с джемом и читает газету о событиях вчерашнего дня, день сегодняшний уже наполовину прошел. И это не так плохо, пока все мистерии живет так же, как этот волшебник. Неторопливо, сонно и размеренно. Но если вдруг ваш сосед чихает во время заклинания или темный властелин начинает крушить столицу, то вы, возможно, будете доедать Оладью среди руин. Мистерия слишком расслабилась. Белизидор не беспокоил их тысячу лет, и они перестали считать его угрозой. Они привыкли, что им нет достойных противников, а те, что есть, их не трогают. И когда великан в черных доспехах вломился прямо в зал заседаний, надо было видеть рожи президентов университетов. Бельзидор прекрасно знал каждого из них. Именно биографии, способности. На его стороне был эффект неожиданности. Он ворвался внезапно, для всех, и нанес удар первым. Пока Гайенели откашливался горячим какао, а Оливиари хлопал его по спине, Радокати вскочил, гневно тряся пальцем и каркнул. «Что это значит?» «Да вы сидите, сидите», — повел рукой Бельзидор. Рудокати упал, будто на плечи ему обрушили небесный свод. Абельзидор швырнул в центр зала тяжеленный металлический брус, и вспыхнувшие было руны, замерцавшие было блики, жалко и стаяли. Волшебники затрясли руками, перебарывая, преодолевая антимагическое поле, но масса корония оказалась чрезмерна. Обычный человек не смог бы даже приподнять такую глыбу. Сил хватило лишь у галерии. Ее лицо покраснело, челюсти сжались, но воздух вокруг замерцал. И пол под бруском растаял. Короний провалился на нижний этаж. Эффект ослаб в разы, и волшебники воспрянули. Левиари первым вскочил со своего места изгустил сгустил воздух, наполнил его силовыми иглами, одновременно отградив коллег защитным экраном. Но Белизидору это было что горохом об стену. Непрошибаемый монстр просто шагал, отмахиваясь от всех ударов. Это была легендарная битва. В тот день горел воздух и пылала земля. Да и не только пылала. Честно говоря, трудно сосчитать количество состояний, в которых она побывала. Волшебники делали пасы, и выкрикивали заклинания, даже кидались стульями. Были взрывы, вспышки, проклятия трансформации. Все околдовали разум, и кто-то, возможно, пострадал от своих же. О, ученый совет оказал достойное сопротивление. То были семеро самых великих волшебников мистерии. Даже под действием корони они почти не ударили в грязь лицом. Почти. Когда все закончилось, от правительственного дворца не осталось даже обломков. Волшебники потерпели сокрушительное поражение. Одни хрипели и кашляли, другие ползали на четвереньках, а Бельсидор перекинул через плечо бессознательную галерию и с голким хохотом исчез в портале. Именно этой картине стал свидетелем Маргантос Оот. Он не присутствовал на заседании, оно было закрытым, но он, разумеется, оставался неподалеку и сразу ринулся на помощь. Конечно, он мало что смог сделать. Там вели битву семеро сильнейших чародеев мистерии. Все разумные существа, наоборот, старались держаться как можно дальше. Маргантас же... Вначале ему в лицо прилетело кирпичом, потом опалило взрывом, а в конце концов отшвырнуло воздушной волной. Чудо, что он вообще выжил в этом микроапокалипсисе. Но это был паргаронский упрямый сит. Обожженный и раненый, с гудящей головой и сломанной рукой, он продолжал рваться к своей сужиной. И он прекрасно видел, как на развалинах хохочет близдор как страшнейший злодей Прифата уносит безвольное тело О, как гневно закричал ему вслед Маргантас Он давно не был тем юношей идеалистом что мечтал уничтожить империю зла просто потому что империя зла Но прямо сейчас его ненависть к Кобелизитору восстала из пепла Из чего-то отвлеченного и бескорыстного она стала личной обидой Глаза пылали желанием спасти любимую и отомстить Отомстить с той жестокостью, с которой мстят только высшие эльфы. Он приступил к мести через пару дней. Первым делом ему требовалось исцелиться. Вторжение Бельзидора, к счастью, обошлось без трупов, но раненых осталось много, и сильнее всех пострадал именно Маргантес. Однако что-что, а лекарское дело в мистерии не знает себе равных. И совсем скоро молодой Сид поднялся на ноги и вновь взял меч и отправился требовать правосудия. В этот раз к нему не отнеслись с пренебрежением. Ученый совет мистерии тоже кипел от ярости. Они привыкли видеть в Белизидоре древнее пугало. неопасную опасную лично для них бабайку. А теперь эта бабайка явилась прямо на заседание и избила их, словно малых детей, да еще и похитила одного из президентов. Мистерия не могла снести такое оскорбление. «Это возмутительно и непростительно!» — кричал Родокапти. «Что за бессмысленный акт агрессии? Он, по сути, объявил нам войну. Мы должны...» Мы обязаны что-то предпринять Ударим всеми силами Кровожадно потребовал Левиари, президент Риксага. Соберем всех волшебников в единый кулак Атакуем лорда Бельзидора И возьмем реванш И репарации Прямо сейчас мы не готовы к прямым военным действиям Пробормотал сведение Нужно время на подготовку Хотя бы мы слишком Я же просто преподаватель, коллеги «Я лучший в своем университете, да, но я не очень полезен в открытом бою. Да и в закрытом тоже не очень». «Мэтры... но именно этого и желает Бельзидор!» — процедил Гайенели. «Он хочет воевать и хочет, чтобы напали мы!» «У себя дома он неуязвим. Он измотает нас, а потом нанесет ответный удар и уничтожит!» «Так что вы предлагаете?» Обратимся к опыту предков. Сосредоточимся на обороне. Подождем, когда он не выдержит и придет к нам сам. Снова. Мы не были готовы, и только поэтому он сумел. Но мы будем готовы, когда он вернется. Волшебники согласно закивали, забормотали, а Маргантас почувствовал, как внутри набухает пузырька неба. Как готовится он лопнуть? А как же моя владычица? Как же галерия раз Волшебники окинули его недовольными взглядами. Присутствие на ученом совете какого-то мага-хранителя их раздражало. Но президенты знали, что этот Сид — марганатический муж галерии. Он уже 14 лет постоянно маячил за плечом их коллеги, как бесполезный, но преданный пес. «Да, верно, галерея. Это, конечно, непростительно. Мы обязаны предпринять усилия по ее освобождению. Это первостепенно. Как нам вести военные действия, мы еще обсудим. Но прямо сейчас важнее всего спасти коллегу. Если она еще жива. Она была жива, когда ее уносили. Я слышал ментальную активность. Сейчас сейчас не уверен. Должна быть жива. Зачем похищать кого-то, только чтобы убить? Бельзидор либо взял ее в заложники, либо... У эльфов необычайно острое зрение. Маргантас уловил легкий сгиб куб старого колдуна, и его охватило желание извлечь меч, пронизодекнув самого старика за одну только мысль. Мерзкую, оскорбительную мысль, что неотступно стучала и в его собственной голове. «Ну хорошо, хорошо, коллеги. Мы сошлись на том, что по поводу метро галереей необходимо что-то предпринять. И срочно...» Прокряхтел вискотучи президент Мистегральда. Для человека он был несказанно древен, зиму перевалило за 600 лет. «Но кому же мы сможем поручить это ответственное дело? Я плохо представляю, с какой стороны... С тех пор, как были найдены все порталы, те за РКВД совсем нечем заняться. Они сейчас разыскивают всякую дребедень, утонувшие корабли и прочую муть. Не совсем их профиль. Нам бы не помешала специальная организация для решения, знаете, особых проблем. Какие-нибудь стражи мистерии, подготовленные к устодии Ни за что! Коллеги! Мы много раз это обсуждали. Наши отцы-основатели именно от такого сюда и бежали. Они бежали от Бельзидора. Не только. Еще и от земных властей. От чароборцев. От безумных толп с факелами. Вспомните историю первого Локотели. А теперь вы предлагаете создать и у нас такую же кустодию. «Ни за что!» «Коллеги, а все-таки, что же с бессмертной Лискардерас?» Маргантас уже едва сдерживался. Полоумные старые демот в очередной раз покрязли в перебранке. У них не было лидера, не было владыки. Формально они все были равны друг другу, и каждое решение принимали только сообща. И это было еще хуже, чем совместное правление королей Мавена и Бритуна. «Экспедицию возглавлю я», — произнес Сид, шагая вперед. «Дайте мне средства и позвольте набрать рекрутов». «Хорошо. Доброволец — это отлично. Вы согласны, коллеги?» «Ну, не знаю. Он не, даже не маг». «Не маг, не маг». «Хм, он эльф. Эльфы все немножко маги». «Но не маг». Не маг Но магов-то у нас хватает, а Бельзидора никто не остановил И в Тазараквадике полно скучающих любителей путешествовать Мы даем добро Открытый денежный лист, свободный доступ к порталам и набор любых добровольцев Ступайте, бессмертный От Желаем вам удачи и будем содействовать во всех ваших начинаниях Вот так, совершенно неожиданным образом, сам Бельзидор помог Маргантесу начать с собой бороться. В кратчайшие сроки молодой Сит набрал спасательный отряд, небольшой, но отвечающий всем требованиям. А требования были обширны. Судя по тому, что продемонстрировал лорд Бельзидор, прямая атака шансов не имела. Рассчитывать можно было только на скрытность и внезапность. Маргантас не собирался прощать темного пластилина, но прежде всего он планировал спасти жено. Вернуть возлюбленную галерию, а уж после этого начать полномасштабную кампанию. Сид снова обратился к опыту предков, а именно к сагам о походе принца Лискарда, отца возлюбленной галерии. У него все прошло успешно. Пусть он и потерял кое-кого из спутников. Конечно, его сопровождали могущественные чароди и высший титан. Зато в распоряжении Маргантеса оказались все ресурсы мистерии. И уж он воспользовался ими в полную меру, вооружившись до зубов. Отобрав самых надежных спутников, Маргантос выступил в свой первый героический поход. Он начал его с портальной станции к северу от Зла, той, что принадлежала двум братским королевствам – Ризалии и Карелии. В них Бельзидора ненавидели всерьез, по-настоящему, ибо тот периодически делал набеги на соседей поодиночке не ризали, ни Карелия, долго бы не выстояли. Поэтому давным-давно заключили нерушимый пакт и всегда приходили друг другу на помощь. Вместе они вполне успешно отбивали атаки легионов страха. Как и все злобные выродки, те в глубине души были трусливы и отступали, едва получив отпор. Отсюда Маргантес и отправился в путь. И это было по-настоящему захватывающее путешествие. Но, по сути, оно сводилось к переходу из точки А в точку Б со множеством препятствий, испытаний, сражений и прочих приключений. Но ничего такого, о чем стоило бы рассказать подробнее. Эм, если хотите, можете почитать цикл «Рыцарь-Прифат». Дешевые гранд писаки накатали по целому тому о каждой кочке на пути Маргантеса. Большую часть, впрочем, сами же и сочинили. Кстати, именно в том своем первом походе он и получил свое пафосное прозвище «Рыцарь-Прифат». Это случилось довольно стихийно. «Мы должны стать воплощением справедливости», — вещал Маргантес на очередном привале. «Воплощением чайней униженных и оскорбленных». «Ты же рыцарь, да?» — лениво спросил метр Альгулетти. «Сколько тебе лет?» 45. «Разговариваешь как пятилетний». Альгулетти не воспринимал Маргантес всерьез. Сам он был даже младше Сида, но он был человеком, а люди старятся и теряют надежды очень быстро аль в свои 44 был очень жалчным, очень саркастичным волшебником. И он не понимал, просто не мог понять никого из народа из Ферии. Нет, волшебником он был исключительным, иначе не попал бы в этот отряд, но не упускал ни единого случая уколоть и задеть Маргантоса. Добровольцем он вызвался не из-за желания спасти Галерию или отомстить за обиду, нанесенную в мистерии, а исключительно из жажды наживы. Активный член Тизера акватики Он уже лет 20 шнырял по всему миру, везде разыскивая пропавшие сокровища. После Пайфатской империи их осталось очень много, и даже спустя 3000 лет что-то всплывало то тут, то там. Тебе кажется, что я говорю как ребенок, потому что дети чувствительны к истине, а их слова и мотивы более ясны? Я могу даже казаться тебе безумным, но я не более сумасшедший, чем ты. Остаток фразы Маргантас проглотил. В Эльдуальяна нет ругательств, к тому же сравнивать собеседника и соратника с глупым приматом показалось ему турным тоном даже в качестве примера. Я понимаю, что не все мы собрались здесь из светлых побуждений. Я говорил это потому, что когда мы окажемся в Империи Зла, и её жители будут враждебны к нам, я не хотел бы, чтобы мы опускались до чрезмерной жестокости по отношению к ним. Мы мало знаем о том, как сильно они поддерживают действия Бельзидора Это ты мало знаешь. А я был в Империи зла. Всецело поддерживают. И чрезмерной жестокости нам надо опасаться по отношению к себе. К этому я готов всегда. Рыцарь. Благородный и бесстрашный. Рыцарь Мистерия. Нет, мало. Рыцарь Парифот. Прекрати. Вот так и обрил свое имя Рыцарь Парифат. В классических гоблинских традициях, хотя его крайне оскорбило бы такое сравнение. И теперь, пока он осторожно крадется по зла, давайте перенесемся в ужасный город Бриарогин и посмотрим, как там поживает его возлюбленная Галерия. А у нее как раз все было хорошо. Пленница, разумеется, но почетная. Ей не причинили никакого вреда. С ней обращались со всей учтивостью, она чувствовала себя прекрасно, а от малоподвижного образа жизни даже слегка поправилась. Ей не позволяли покидать отель зла и скрыли ее лилейную шейку под короневым ошейником. Но в остальном прекрасная галерия не испытывала никаких неудобств. И лорд Бельзидор был с ней исключительно предупредителен. Ни одна его пленница, вообще ни одна дама на свете не могла пожаловаться, что темный властелин был с ней груб или хотя бы невежлив. Его поведение можно было даже назвать рыцарственным. Ибо, в числе прочего, Бельзидор прославился тем, что мужчинам разбивал черепа, а женщинам – сердца. Собственно, это было частью изначального плана – соблазнить галелию Лискардерас, раз влюбить в себя, сделать покорной рабой величайшего злодея всех времен. То-то бы уж случилось по сравнению мистерии и ее волшебникам, то-то славная месть вышла бы тени короля Лискарда, что в юности ухитрился победить и убить Бельзидора. Однако вышло так, что сердце Галерии было уже занято, и занято со всей возможной полнотой. Лорд Бельзидор вызывал у нее исключительно ненависть и отвращение. Она с презрением относилась к его знаком внимания и лишь насмешками отвечала на любезности и комплименты глупая эльфика. Бельзидуру было довольно одного заклинания, чтобы сломить ее волю, чтобы превратить ее глаза в пустые омуты. Не было невозможного для темного властелина. Лишь из необычайного великодушия позволял он бабе бронить себя и с улыбкой встречал ее посулы скорой мучительной смерти. Галерия была озлоблена, Очнувшись в крепости темного властелина, закованная в коронии, она пришла в неописуемый гнев. Ее хватила ледяная ярость. Несколько первых дней она просто пыталась перебороть проклятый металл. Отказывалась даже есть и пить. Истинная эльфийская гордость. Они предпочитают смерть, потери лица. Бессмертная раз. если вы считаете, что условия вашего содержания недостаточно суровы, я охотно их ужесточу. Сказал Бельзидор, нанося очередной визит. А мой управляющий будет только рад, если мы сэкономим на вашем питании, тем более, что мне донесли спасательной экспедиции, которую организует мистерия. Глупцы, они надеялись утаить ее от меня. О, да. Кажется, ее возглавляет какой-то сит. Будет забавно увидеть его лицо, когда он явится сюда и найдет лишь истощенную мумию. В глазах галерии что-то сверкнуло а сердце забилось быстрее. Гнусные слова Бельзидора покоробили ее. Однако голодовку она после этого прекратила. Когда Маргантос вот наконец добрался до цели, то совершил, кажется, всевозможные ошибки начинающих героев. Хорошо хоть ему хватило ума не подъехать прямо к воротам и не бросить лорда Бельзидора вызов, как делают самые тупые и самоуверенные рыцари. Впрочем, возможно, дело было не в уме. Маргантусу несказанно повезло. Он явился аккурат в тот день, когда темный властелин отлучился. Ну, или он все-таки долго выжидал и подгадывал. Теперь уж не узнать. С ним было целых 6 волшебников. Все опытные специалисты разного профиля. Заклинатель, боевик, менталист, вольтер, иллюзионист и чудесник. Им, конечно, было далеко до членов ученого совета, зато у них был большой опыт работы в поле. В общем-то, самому Моргантусу почти не пришлось ничего делать. Он просто играл бесстрашного литера. Нет, с мечом он был бесподобен. И меч ему выдали первосортный. Боевой артефакт класса драконоубийца. убийца Ученый совет не поскупился. И доспех на нем был рунический. Почти невесомый. Но почти непробиваемый. Причем эльфийской работы, сделанной кузнецами-чародеями. Но один волшебник скрывался и славный отряд миражами. Другой прокладывал путь так, чтобы ни с кем не встретиться. Третий сотворил неизримый воздушный мост. А Маргантас даже немного гневался, поскольку ему истерпимо желалось пронзить кого-нибудь клинком. Дать волю праведной ярости. Но в конечном счете, кого пронзать-то? Вон того гемот, корчующего пни? Конечно, он прихвост темного стерина. Он служит ему и платит дань, а еще уничтожает лес в угоду расширению собственного хозяйства. Да. Да. Маргантас охотно бы перерезал нить всей жизни. Но обе этого придется убивать других. Они все прихвостни Бельзидора, Они все виновны. И каждый заслуживает смерти. Но всемиром такую задачу не решить. А несколько мертвецов ничего не изменит. Маргантас лишь вновь дал себе обещание однажды вернуться с армией. Сейчас же сосредоточился на иной задаче. Как уже говорилось, в тот день Близидор отлучился. У него нашлись дела в другом месте и куда более важные, чем стеречь какую-то жалкую эльфику. Ты слушал байки Корчмаря, да? Неважно, где именно находился Близидор. Важно, что его не было в ли «Зла» и Маргантас Оот сумел почти беспрепятственно в нее проникнуть. Это прошло не так героически, как в низкопробном романчике «Рыцарь-Парифат и Эльфов», да и времени заняло гораздо меньше. Почти не ввязываясь в стычки, бравый Сид пробрался к темницам и выпустил всех узников. К его разочарованию прекрасной галерий среди них не было, и никто из освобожденных ничего о ней не знал. Но Маргата улыбнулась удача, на помощь явился чудесный сальванский дух в облике белого кота. Он поведал, где злодей держат свою высокородную пленницу. И спустя недолгое время влюбленные воссоединились. А будучи оба эльфами, сделали они это так пафосно, что аж скулы сводило. Само по себе все это событие было заурядным. Тёмный властелин давно повадился похищать и соблазнять красавец. Раньше он делал это в основном в Сурении, Шахали и Хаджарии, но с тех пор, как мистерия восстановила портальную сеть, расширил диапазон до всей планеты. В большинстве случаев закончилось все одинаково. За принцессой, царевной или просто хорошенькой дояркой, являлся влюбленный придурок. Темному властелину ни один из них не годился и в подметке. Зато им невероятно, просто сказочно везло. Почти каждый раз. Словно сами светлые силы Сальвана сковорились вредить Бельзидору. В этот раз все закончилось рутинно. со шестеро волшебников освободили галерию лискар раз та из оскорбленных чувств немного пошумела, и ее элементали разнесли одну из башен Цитадели зла. Но будучи женщиной, в целом благоразумной, волшебница этим и ограничилась, поскольку спешила убраться, пока не вернулся лорд Бельзидор. Глупая эльфийка боялась его и ненавидела, хотя казалось бы, что плохого он ей сделал. Ну да, несколько настойчиво пригласил в гости, но ведь ничем не обидел, ни в чем не ущемил, силы не брал, а растлить, ну не успел. «То есть в итоге получается, что ты ее не знавал?» «Кирка, смодана, Дигати, какой же ты вот неизменный, мелочный гемот!» Однако, в отличие от большинства других подобных случаев, у этого оказались последствия. В этот раз похищена была не банальная принцесса, дочка одного из тысяч королей Парифата. Это была сама Глерия Лескордерас, общепризнанная величайшая волшебница мистерий и, возможно, всего мира. А спас ее не очередной и вчерашний свинопас, что просто мечтал совершить подвиг, стать королевским зятьком и заработать попутно золотишко в голове Марганта Саота. С детства пылал костер, а все эти события подлили в него масло, добавив к бесплотной деятельности личную обиду. Но это был уже другой Сид, более взрослый и здравомыслящий. Он своими глазами увидел империю зла и узрел, на что способен лорд Бельзидор. Он понял, что вся армия Тернеглиаля, скорее всего, не справится с таким чудовищем. И, вернувшись в Мистерию, он не стал требовать немедленного отомщения. Вместо этого он решил позаботиться, чтобы больше подобное не повторялось. Мистерия получила горькое лекарство от самонадеянности, и волшебники занялись укреплением обороны. Были проведены несколько небольших, но важных реформ, созданы средства оповещения, Мистерия напряженно застыла, ожидая повторной агрессии Белзидора. Но ничего не происходило. Тёмный Властелин не надеялся застать волшебников врасплох повторно, поэтому тоже засел в своей чёрной цитадели и принялся копить силы. Омрачённый его появлением брак Маргантеса и Галерии снова стал счастливым. Однако они ничего не забыли и ничего не простили. Галерия еще могла бы, но не Маргантес. Оставив службу мага хранителя он неофициально вступил в Тизракватику и стал путешествовать, рыскать по всему миру в поисках союзников древних артефактов и вообще любых средств, способных помочь в борьбе с Пельзидором. По-прежнему женатый на президенте Провокатониса, Сид не испытывал недостатка в средствах. Он спускался в древние подземелья и бродил по заповедным лесам. Он изучал руины городов Парифатской империи и сражался с ужасными чудовищами. Вместе с Альгулетио он побывал на самом дне до Мурбиса и даже отыскал один из запущенных порталов. Тем временем в Тернеглиале завершилась война братьев, затянувшаяся аж на четверть века. Она все-таки подошла к концу. К кровавому, страшному концу. Безжалостный Моавен проиграл коварному Бритуну. Под конец войны тот обратился к черной магии и заключил договор с демонами, отдав им саму свою душу. Он сумел одолеть брата и воцарился на теперь снова одинарном Майвалиале. Троник после эпохи королей-близнецов и ужасной гражданской войны началось правление эльфа-колдуна. Поначалу это немало не волновало ни Маргантеса, ни Галерию. Наоборот, они были только рады, что в их родной стране наступил мир. Пусть и с королем, чьи руки в крови по локоть. Бретун не нападал на другие страны и никого не похищал. Так что он уже был лучше лорда Бельзидора. Но шли годы, и из Тернглиали доносились все более скверные вести. Там творилось что-то страшное. Древняя страна эльфов, колыбель народа на Парифате, помнящая еще эпоху легенд, еще до ледниковые времена, будто снова окунулась в тысячелетие мрака. Нет, там не бродили снова всерушители и не забавлялись охотой Гахиримы, Но сам воздух стал каким-то заповым. Король Бритун обратился в подобие того же Бельзидора. Только царил он не в давно империи зла. А в отчине отцов и дедов Галерии и Маргантеса. И в 1989 году новой эпохи галерии Лискардерас нанесли тайный визит беженцы не какие-нибудь нискородные бродяги, а цвет аристократии, представители старых кланов, царствующие жрецы и матриархи Тир сид Тир Эль и Тир Фри, эльфы высшие, светлые и лесные. Те, кто покинул Тернеглиаль, спасаясь от тьмы, что поселилась в королевском дворце. на мне на кого больше уповать, владычица», — сказал их лидер, глядя прямо в глаза галерии. «Я не владычица», — покачала головой волшебница. «Мы не знаем для себя иной владычицы. Бритун проклят перед небом, лесом и народом, ибо он обратился к тем, кто пытал и убил Хасталадара. Лискардиарс отвергнут нами». Лискардерас, наша владычица. Галерия сомкнула вежды. Легко сказать, приди и владей нами. Брат не уступит трон доброй волей. Он четверть века сражался за него со своим близнецом. И уж тем более не пощадит нелюбимую сестру. В дланях дочери Лискарда огромная волшебная мощь. Но она есть и у Притуна. Ему даровали ее те, кого не стоит называть ночью и у Галерии есть обязанности здесь, в Мистерии. После смерти Вискатучи, она старейший член ученого совета, возглавляет целый университет. Мистерия не станет помогать ей завоевывать трон, а, использовать для этого ресурсы провокатониса, вызвать раскол. Кабинет был залит солнечным светом. Шестеро эльфов стояли со склоненными головами, ожидая слова той, на кого возлагали свои надежды. Взгляд Галерии... Блуждал по стенам из резного дуба, по полотнам эльфийских живописцев, по плещущемуся в фонтане лазурнику, крохотному водяному элементарю. Рядом шевельнулся Маргантес. Всего пару дней назад он вернулся из очередной экспедиции и проводил теперь время с супругой, непосвященными, принимаемой за обычного могохранителя. И сейчас его рука чуть сжала до галерии. «Я помогу!» Мысль не была высказана вслух, но волшебница ее услышала. Ощутила исходящую от мужа уверенность. А ведь Маргантос должен понимать, что в случае успеха связи их тайного брака ослабнут, и ей, возможно, придется брать второго мужа из самых рдовитых Тир-Эль. Возможно, кого-то из принцев Северного Тира, как сделал когда-то отец. Владычица Тернеглиали не имеет права родить дитя от Тирсид, фейри иной расы. И однако он не сомневается. А значит, не должна сомневаться и ей. Когда пришло лето, галерия Лискардерас в последний раз руководила приемом экзаменов и выдачей дипломов. 65 лет возглавляла она провокатонис. И теперь вышла в отставку. Ученый совет, огорченный такой потерей в своих рядах, устроил ей прощальный банкет. И много часов волшебники поднимали кубки и произносили спичи. А потом галерия навсегда покинула мистерию. То, как она сражалась со своим братом и восходила на трон своего отца, заслуживает отдельного повествования. Король Бритун за 30 лет пустил глубокие корни и накопил огромное могущество, так что даже такая великая волшебница, как Галерия, долго не могла его одолеть. 11 лет они боролись с переменным успехом. 11 лет Черноглиаль вновь раздирали междуусобицы. Именно в процессе той войны Галерия обрела утраченное в смутную эпоху сокровище эльфийских чародеев – зеленый Криобал. Гримуар леса много веков был утерян. Много веков никто не держал его в руках, но пришло ему время вернуться. Можно сказать, что те 11 лет стали для рыцаря Прифата репетицией его будущего Великого Похода. Первое время они с Галерией сражались практически только вдвоем. У них толком не было союзников, если не считать бесчисленных духов и элементалей. Повелительница живой и мертвой природы, Галерия Лискардера смогла успешно вести войну.